Глава 71. Утром Алекс снова не допускает тактильный контакт, словно его и не было, как будто он согласился с моими словами. Именно в тот момент, когда я ступила на другую дорожку. «Я понимаю, Настя, есть некая точка невозврата, переступив которую ничего не вернуть», — говорит он вдруг, когда мы собираем вещи в номере. «Ты к чему?» Я почему-то пугаюсь. «Ты права, слишком много я косячил, ни одна не простит», — он усмехается. «Ты достойна лучшего. отдохнем вместе, а потом я верну вас домой и уеду куда-нибудь, где еще не был». «Я не могу ничего сказать, только безвольно открываю и закрываю рот. И вроде гордая женщина внутри меня должна обрадоваться. Она победила, да только становится ужасно горько. Алекс выходит из номера, я остаюсь. Горечь управляет мной, сковывает мышцы, замораживает душу. Я близка к тому состоянию, которое у меня было после встречи со следователем Петровым. Коротко дышу, сосредотачиваясь лишь на этом, и внезапно в голове среди густого тумана возникает одна осознанная мысль. А так ли и важна гордость? «Собрались девочки, машина ждет, сообщает Маркелов, возвращая меня из мыслей. «Хорошо, киваю и встаю на автомате. Идем, котик. Беру дочь за руку и шагаю к выходу. В автомобиле едем молча. Даже Мила слишком увлеклась пролетающей картинкой города, а мы с ней даже не знаем, куда едем, да и зачем. Кое в чем я Алексу доверяю». Его поступки по отношению ко мне всегда были пропитаны заботой, в том числе и те, которые причиняли боль. Такой уж Маркелов его не переделать. Главное, ему смело можно доверить жизнь. Хватаюсь за эту мысль, как за спасительную соломинку. Моментально возвожу ее в ранг знака, которого так не хватало для принятия взвешенного решения. Как будто именно взвешенные решения опираются на знаки. Детский сад. Но ведь прямо сейчас я доверяю Алексу нашей смелой жизни. Это совсем не мало». Для кого-то достаточно одного этого условия для заключения партнерства на всю жизнь. Но есть кое-что, что Маркелов убивает на раз. Нервы. Его выходки, продиктованные, по его мнению, заботой, способны точно так же уничтожить, хотя он стремится меня спасать. Плохо выходит. Стабильность не его конек. А нам, женщинам, она очень нужна. Постоянно жить в подвешенном состоянии, у кого угодно съедет крышечка-отчайничка. И у него явно проблемы с тем, чтобы посвящать в свои решения кого-то еще. Он привык действовать единолично, а так нельзя. Мы должны быть равноправными партнерами, командой, всегда идущей бок о бок за руку. Роль слепого ведомого мне не подходит. Мозг говорит, переделывать мужчину после 25 лет поздно. Сердце твердит, диалог способен спасти ситуацию. Хотя какой диалог с Алексом? С таким же успехом к психологу запишемся и будем ходить на консультации. Не знаю, кто первый сбежит, я или Алекс. Я душеведов не очень жалую, чая не в Америке живем, где они вместо дружеской жилетки. Папочка, мы будем купаться сегодня, — нарушает молчание Мила. Конечно, котик. Маркелов рассеянно гладит ее по голове, продолжая смотреть в окно. Тоже задумался о чем-то. Внезапно испытываю ревность. И нет, я уверена, что у Алекса нет сейчас никакой Марго и ей подобной девушки. Проблема в том, что для него его жизненные цели всегда на первом месте. Нам с Милой трудно с ними конкурировать. Мы с дочерью в иерархии его интересов ниже. И это печально. Конечно, мужчина должен зарабатывать, в первую очередь стараться обеспечить семью. Я целиком и полностью за классическое распределение ролей. Но ведь у Маркелова проблемы со стопами. Его вполне может кинуть из одной стороны в другую. И самое главное, все аргументы «за» и «против» нашего воссоединения разбиваются об одно единственное воспоминание. То самое, где Петров сообщает мне жуткие новости и просит приехать. Меня каждый раз внутренне трясет, когда окунаюсь в те чувства и эмоции, что были у меня тогда. И я боюсь, ужасно боюсь, что еще когда-нибудь испытаю подобное. Или в разы хуже. Маркелов больше не оживёт чудесным образом, ведь гораздо чаще именно так и происходит. Семья ждет отца домой, супруга накрыла на стол, дети тихо играют. Все с нетерпением поглядывают на часы. Папа уже задерживается, такого обычно не бывает, он всегда предупреждает, если и случается форс-мажор. Женщину начинает грызть изнутри червячок тревоги, но она держится ради дочери и сына. Всеми силами сохраняет улыбку на лице. Проходит час, дети голодны, все решают поесть. Телефон отца семейства не отвечает. Его жене кусок в горло не лезет. Спустя еще два часа она вынуждена уложить спать дочку и сына, фальшиво уверяя, что все будет хорошо. Но в квартире раздается звонок, который ставит точку в вечернем ожидании отца и мужа. Хорошо уже не будет. Ох, тяжело выдыхаю и опускаю голову между коленей. Сделайте кондиционер на максимум, пожалуйста. Я вспотела, но меня одновременно колотит, как при ознобе. Пульс бьется с бешеной скоростью в висках, перед глазами чёрные мушки, как при скачке давления. Надо же, настолько прониклась нарисованной в голове картинкой, что спровоцировала что-то не то с организмом. «Что с тобой?» — наклоняется испуганный Алекс. Он передал мою просьбу водителю и теперь смотрит растерянно. «Мамочка, воды?» мило реагирует правильнее взрослого. «Да, наверное». Отвечаю с трудом, стараясь медленно дышать. Трясущимися руками пытаюсь открыть бутылку, но крышка не поддается. Благо Маркелов помогает и поет меня. Глоток, еще один. Вода прохладная. Заставляет мою кровь остывать, усиливая озноб. Но пульс уже не такой большой. Мозг отвлекается, давая организму приказ приходить в норму. И я мысленно повторяю, что все, что надумала, неправда. Этого не произойдет. «Нужно жить в настоящем, не концентрироваться на гипотетическом дерьме. Ты заболела? Температура? Тошнит?» Алекс беспорядочно щупает мой лоб, шею, грудь. «Он сам довольно бледный. Нужно заканчивать собственным приступом, а то и у него может начаться. Мужчин сложнее откачивать». «Нет». Медленно качаю головой. «Полагаю, это была паническая атака. Кстати, когда мы разговариваем, и быстрее. Я отвлекаюсь». «Паническая атака? Это еще что такое?» Маркелов хмурится. К счастью, его цвет лица приходит в норму, от этого и мне дышится лучше. все таки я люблю этого засранца и не хочу, чтобы он переживал. Когда сильно страшно, то нам лектор отвечает мило, а потом добавляет, заметив, что мы смотрим на нее с удивлением. «Что? У тети Лизы передача шла по телевизору, я запомнила». ясно», — Алекс кивает и переводит взгляд на меня. «Но чего ты боишься? Мы не на диком острове. У водителя есть права, я видел, честно, и скорость он не превышает». «Нет-нет», — останавливаю его, прижимая палец к его губам. «Дело не в этом. Я боюсь, что ты снова исчезнешь, а потом не вернешься. Мне было очень плохо, когда я считала, что тебя больше нет. Переживаю, что во второй раз я не справлюсь». Вот, выразила страхи словами, даже легче стало. «Нельзя в себе держать. Это первый путь к выздоровлению». С улыбкой поднимаю глаза на Маркилова, но он хмурится и молчит, а потом отворачивается и до самой остановки не произносит ни слова.